Пословие. Вот и закончилась последняя страничка моего романа. Надеюсь, роман вам очень понравился, и вы получили удовольствие от его прочтения. Я искренне верю, что мои книги прибавляют вам уверенности в себе, помогают выжить и даже преуспеть в этом мире. А самое главное, вам удаётся вовремя повернуть фортуну к себе лицом. Мне очень хочется, чтобы после прочтения моих романов все ваши мысли и жизненные ценности формировались только в позитивном ключе. Ведь мы создаём реальность вокруг себя своими мыслями. Мы все достойны успеха и счастливой жизни. У каждого человека своё понимание счастья. Но я очень хочу, чтобы счастье досталось всем. Мне хочется, чтобы все мы никогда не строили пустых иллюзий, и умели жить тем, что дано здесь и сейчас. Нужно учиться жить настоящим и радоваться тому, что имеем. Я благодарна за то, что мне здорово на жизни и стараюсь ценить каждый её миг. Нужно не бояться делать добро, не обижать резким и необдуманным словом дорогих нам людей, и, конечно же, не бояться перемен. Важно уметь бросать вызов своим возможностям и делать то, чего не делали раньше. Перемена всегда к лучшему, даже если есть сомнения. Перемены отвлекают от печальных мыслей, душевной боли и помогают бороться с трудностями. Чтобы жить с миром в душе, не нужно чужое одобрение правильности ваших поступков. Важно ваше собственное одобрение. Не стоит ждать, что кто-то скажет, какая вы замечательная. Вы и так замечательная. Ваша ценность совсем не в этом, а в том, что вы у себя одна. Когда вы поверите в свою ценность, вас будут ценить другие. На столе, как всегда, ваши письма. В них ваши слёзы, переживания, мысли, памятные и счастливые моменты жизни. Спасибо, мои дорогие, что делитесь со мной сокровенным. Я стараюсь оправдать ваше доверие и воспринимаю вашу боль как свою. Иногда счастье состоит из мелочей, которые мы в жизненной суете просто не замечаем. А ведь как прекрасно просто жить на свете и радоваться каждому дню, наслаждаясь любовью и создавая уют и спокойствие для своих любимых и близких. Мне всегда больно читать ваши письма о несчастной любви, потому что причина несчастной любви к другому человеку несчастная любовь к себе. Нужно не бояться в первую очередь прислушиваться к своим желаниям принимать и уважать их. Берегитесь исключительной и безрассудной привязанности. Она вовсе не пример абсолютной любви. В жизни всегда есть повод почувствовать себя несчастным. Люди страдают от любви не потому, что такова любовь, а потому, что таковы сами люди. Мне хочется, чтобы все вы соблюдали гармонию своих чувств. Ведь именно это является залогом счастливой любви. Каждый свой новый день мы должны встречать для жизни, для новых встреч, для великих дел и перемен. Давайте вместе поблагодарим этот мир за голубое небо над головой, за солнце в наших сердцах, за воздух в нашей груди и за жизнь в нашем теле, за то, что нам подарена возможность видеть этот прекрасный мир и пусть это продлится как можно дольше давайте учиться не жалеть ни об одном событии в своей жизни пусть в каждом человеке просыпается талант притягивать только хороших людей которые заряжают положительной энергией есть хорошая поговорка с умным умнеешь с богатым богатеешь с бедным беднеешь При общении мы обмениваемся энергиями. Поэтому старайтесь общаться только с теми, кто может чему-то научить, зарядит позитивом, даст почувствовать себя духовно сильнее. Тогда вы и сами станете намного интереснее. Старайтесь найти своего учителя, соратника, друга, который поможет наслаждаться интереснейшим процессом под названием жизнь. Чем меньше обиды и зла в человеке, тем он чище. Нужно уметь забывать плохое. Если мы чего-то не дополучаем, надо задуматься, а сколько же мы отдаём. Благодарю всех, кто приходит ко мне на встречи. Спасибо за потрясающие букеты цветов. Столько жёлтых роз и тюльпанов. Спасибо за любовь, дружбу, за ваши родные и любимые лица. За вашу искренность, за ваши подарки и вашу неоценимую поддержку. Мы стали единой командой, где каждый друг за друга, и это не может не радовать. Спасибо за ваши многочисленные приглашения в гости. Так приятно, что почти в каждом уголке нашей необъятной родины, а также за её пределами, у меня есть близкие и по-настоящему родные люди. Если вы хотите попасть на мои встречи, пожалуйста, заходите на мой сайт. Там всегда есть информация о том, когда состоится следующая встреча. Фотографии с этих встреч вы тоже можете посмотреть на форуме моего официального сайта в разделе Встречи с Юлией Шиловой. Дорогие друзья, заходите на мой официальный сайт www. .julia-shelova.rf На сайте я с огромным удовольствием общаюсь со своими поклонниками. Если вы ещё не с нами, обязательно присоединяйтесь. Мы очень ждём. У нас образовалась самая настоящая семья. На форуме моего сайта мы делимся своими радостями, горестями, переживаниями. И протягиваем друг другу руку помощи. Моя семья. Там собрались самые красивые и самые прекрасные и просто потрясающие люди, которые излучают свет и тепло. Приходите, не пожалеете. Я буду ждать. Я, как и прежде, жду ваших писем. Для меня очень важна наша с вами связь. Старые абонентские ящики больше не существуют. Поверьте, не по моей вине. Я сама очень переживаю по этому поводу. Как представлю, что до меня не доходят ваши письма, сердце кровью обливается. Но теперь у меня есть личный абонентский ящик. И если вы отправите на него письмо, оно обязательно дойдёт. Пишите мне на новый абонентский ящик по адресу 143-964, Московская область, город Реутов, абонентский ящик 877, или на электронную почту юлиашилова00собакаджимейл.ком Если вы не хотите, чтобы я писала о вас в своих книгах, Дайте мне знать, и я никогда ничего не сделаю против вашей воли. Просто так много схожих проблем, и, судя, хочется, чтобы хоть частичка вашей душевной боли нашла понимание в сердцах моих читателей. Ведь за годы нашего с вами общения мы стали почти единой семьёй, где каждый может понять, помочь, простить, подсказать и поддержать. Как же я дорожу вашими тёплыми строками, И тем, когда между нами устанавливается настоящая связь. Знайте, в этом зачастую бездушном мире всегда есть место, где вас выслушают, поддержат, помогут взглянуть на свои, казалось бы, неразрешимые проблемы философские и подскажут истинный путь к их разрешению. Читая ваши прекрасные строки, я чувствую, как у меня за спиной словно вырастают крылья. Пишите мне свои личностные истории. Делитесь своими проблемами, радостями, горестями и неудачами. Я всегда вас пойму и с удовольствием протяну вам руку дружбы. По вашей просьбе я всегда поменяю ваши имена и города и отвечу на ваши письма в конце своих книг. Прощайте друг другу обиды. Цените людей, которые с вами рядом. И дорогие вам. И помните, в жизни всегда наступает необратимый момент, когда сказанного и сделанного уже не воротишь. Любите друг друга. И, пожалуйста, не бойтесь возраста. Поменьше заглядывайте в паспорт и почаще в душу. Если Бог нас хранит, значит, мы ещё не всё сделали. Поменьше установок с ней которые вызывают в нашем сознании образы грусти. Если мы не получаем то, что хотим, значит, наши желания неправильные. Формировать желания тоже надо грамотно. Нужно думать о том, что вы хотите, а мы чаще думаем о том, чего боимся избежать. Чтобы наши желания исполнялись, необходимо очень чётко представлять то, что вы хотите и посылать свои желания в космос ведь мир вокруг нас это отражение нашего внутреннего состояния это то, что мы видим, что происходит вокруг, творится у нас внутри каждый человек должен понимать, что он уникален и воспринимать других людей такими, какими они есть, ведь они тоже уникальны хвалите себя за любое хорошее дело Говорите как можно чаще комплименты. Нам всем так не хватает теплоты, внимания и добрых слов. И, конечно же, не забывайте благодарить Бога за ещё один день. Будем искать позитив во всём, даже в неприятностях. Во всём есть положительные моменты. Когда совсем тяжело на душе, можно немного помедитировать. Просто закрыть глаза, включить приятную музыку, представить море, солнце, пляж и милых сердцу людей. Когда принимаете душ, лучше всего представлять очищение. Смываем с себя весь негатив, и всё плохое уходит вместе с водой. Я люблю вас всех. Всех, кто любит меня и ненавидит Завидует мне, раздражается от того, что я есть, И искренне радуется за меня. Просто знайте об этом. До встречи в следующих книгах. Любящий вас автор Юлия Шилова